Глава 4 Детектив-инспектор, почтенный Джон Мессингем, терпеть не мог вертолеты. Они казались ему слишком шумными, слишком тесными и пугающе небезопасными. Поскольку его физическая храбрость не подвергалась сомнению ни им самим, ни кем-нибудь другим, Мессингем в обычных условиях не считал нужным скрывать это свое отношение. Но он знал, что его шеф не любит праздной болтовни и в тесноте Энстрома Р-28, пристегнутый ремнем к сиденью бок о бок с Долглишем, решил про себя, что расследование Чевишемского дела пойдет гораздо успешнее, если придерживаться политики строгого и дисциплинированного молчания. Мессингем с интересом отметил, что приборная панель в кабине замечательно похожа на автомобильную приборную доску, и даже скорость полета обозначается милями в час, а не узлами. Жаль только, что на этом сходство и кончается. Он поудобнее приладил наушники и, чтобы успокоить нервы, принялся сосредоточенно изучать карту. «Почтенный, почтенная, титул сыновей и дочерей пэров Англии ставится перед именем». Им наконец-то удалось сбросить с себя коричнево-красные щупальца лондонских предместий и клетчатый осенний ландшафт, словно коллаж из матерчатых разной плотности лоскутков, в сменяющих друг друга коричневых, зеленых и золотых тонах, разворачивался теперь под ними, протянувшись до самого Кембриджа. Порой солнечные лучи, пробиваясь между облаками, омывали ярким сиянием опрятные деревушки, разрезанные улицами на почти равные части, ухоженные парки и просторные поля. Крохотные игрушечные автомобили, блестящие в солнечных лучах, словно жуки-бронзовки, мчались по дорогам, обгоняя друг друга. Делглиш взглянул на своего спутника. Бледное волевое лицо, веснушки брызгами усыпали крупные нос и широкий лоб, шапка густых рыжих волос, взъерошенных ободом наушников. «Да чего же», — подумал он, — «сын похож на отца, на этого грозного, трижды удостоенного высоких наград пэра Англии, чья храбрость могла сравниться лишь с его же собственным упрямством и недалекостью. Поразительно, как семейство Мессингемов, уходящее корнями в пятивековую глубь, могло произвести на свет столько поколений симпатичных ничтожеств. Адам припомнил, что в последний раз он видел лорда Дангенона в палате лордов во время дебатов о детской преступности. Его светлость почитал себя экспертом в этом вопросе, поскольку он когда-то, вне всякого сомнения, был мальчиком и даже помог организовать, правда, ненадолго, юношеский клуб в имении своего деда. Его идеи, когда наконец до них удалось добраться, были изложены примитивно, беспорядочно и оказались абсолютно банальными, лишёнными всякой связи и логики. Однако высказывались они на удивление тихим голосом, с долгими паузами, во время которых его сиятельство устремлял задумчивый взор на пустующий королевский трон. Так что, казалось, он наслаждается общением с неким таинственным духом внутри себя. А тем временем благородные лорды, подобно учуявшим море Леммингам, гуськом потянулись прочь из палаты, чтобы появиться там вновь, как только, словно по телепатическому сигналу, им стало ясно, что речь Данганона приближается к завершению. Но если семейство это и не внесло заметного вклада ни в государственную деятельность, ни в искусство то представители его в каждом поколении весьма доблестно погибали за традиционные идеалы, а теперь наследник Дангенена избрал для себя деятельность столь далекую от традиционных идеалов. Интересно будет, если впервые за всю пятивековую историю, да еще на таком необычном поле деятельности, семейка сумеет должным образом проявить себя. Что заставило Мессингама избрать полицейскую службу в качестве выхода для наследственной воинственности и отжившего свое патриотизма вместо обычной для семейства военной карьеры? лишь никогда не спрашивал. Отчасти потому, что с уважением относился к личным интересам и побуждениям других людей, отчасти же потому, что был вовсе не уверен, что хочет услышать ответ на свой вопрос». До сих пор Мессингем на деле проявлял себя исключительно хорошо. Коллеги-полицейские были обычно весьма терпимы и полагали, что человек себя отца не выбирает. Поэтому принято было считать, что Мессингем получил повышение по заслугам. Хотя никто из сослуживцев не был так уж наивен и не думал, что быть старшим сыном английского пера идет человеку исключительно во вред. За глаза, а иногда и в глаза, Его называли «почтяк Джон», причем совершенно беззлобно. Хотя семья теперь обеднела, а имение было продано, лорд Данганн взрастил многочисленное потомство в небольшом особняке на Уотер роуд Старший сын его все-таки смог пойти в ту же школу, где учился отец. «Вне всякого сомнения», — думал Делглиш, — «старый воины не подозревал о существовании других школ». Как и представители других социальных классов, аристократы, как бы бедны они ни были, всегда умели отыскать средства на то, что считали необходимым. Но Джон оказался весьма необычным продуктом достопочтенного заведения. Он был совершенно лишен той слегка небрежной элегантности и ироничной отстраненности, какими славились его выпускники. Если бы Делглишу не была известна его биография, Он решил бы, что Мессингем вышел из солидной семьи высшего среднего класса, докторской или адвокатской, и окончил обычную среднюю школу со старыми традициями. Сейчас они работали вместе всего во второй раз. В первый раз Мессингем произвел на Адама впечатление человека умного и невероятно работоспособного. Кроме того, он умел молчать и прекрасно понимал, когда его шефу необходимо побыть в одиночестве. К тому же Долглиша поразила некоторая безжалостность, присущая молодому человеку. Хотя, подумал он, чему ж тут удивляться, ведь эта черта обязательно должна быть присуща всякому хорошему детективу. Энстром рокотал уже над башнями и церковными шпилями Кембриджа. Видны были изгибы, сверкающие под солнцем реки, по осеннему яркие улицы, бегущие сквозь зелень лужай к горбатым мостикам. Церковная капелла Королевского колледжа, наклоненная и медленно вращающаяся на краю огромного полосатого квадрата зелени. И почти сразу же город остался позади, а под ними открылись, будто волнуемые зыбью и беновое море, черные почвы болот. Прямые дороги приподнимались над полями, деревни протянулись вдоль дорог, словно приникли к ним, ища безопасности на более высоких участках земли. Одинокие фермы прятались под крышами, такими низкими, что, казалось, они наполовину ушли в торфяник. Кое-где поднимались величественные башни церквей, стоявших поодаль от деревень, и камни над гробей, окружавших церкви, походили на расшатавшиеся зубы. Теперь уже должно быть совсем близко. Долглиш разглядел на востоке устремленную вверх западную башню собора в Или. Мессингем поднял голову от карты и посмотрел вниз. Долглиш услышал в наушниках его хриплый голос Прибываем, сэр! Под ними раскинулся чевишем. Он лежал на узком плато над болотами. Ряды домов вытянулись вдоль боли северной из двух сходящихся друг с другом дорог. Башня внушительной церкви, построенной в форме креста, была легко узнаваема, так же, как и поместье Чевишем Мэннер. За ним, распростершись на искорёжном рвами поле и соединив две дороги, виднелись блоки из кирпича и бетона, будущее здания лаборатории. Энстром протарахтел вдоль главной улицы, деревня походила на все деревни Восточной Англии. Долглиш увидел красно-кирпичный узорный фасад местной церкви, Пару другую богатых домов с крышами в голландском стиле, небольшой квартал недавно построенных ящиков домов на две семьи. Щит с названием строительной фирмы еще не успели убрать. Издание, похожее на деревенский универмаг, а рядом с ним почту. Народу на улицах было мало, но вскоре шум вертолета привлек внимание. Из магазинов и домов стали появляться люди. Поднимали к машине напряженные бледные лица и смотрели вверх, прикрывая ладонями глаза от солнца. Машина повернула к лаборатории Хогата, низко пролетая над часовней. Должно быть той самой часовней Рена. Она стояла примерно в полукилометре от дома, окружённая тройным кольцом буков. Одинокое здание, такое маленькое и такой совершенной формы, что казалось архитектурным макетом, помещенным точно посреди специально созданного ландшафта или элегантной беседкой в форме церквушки, оправдывающей свое существование лишь классической чистотой линий и столь же далекой от религии, сколь и от жизни. Странно, что она стояла так далеко от дома. лишь подумал, что она, скорее всего, была построена позже, Возможно, потому что первый владелец поместья повздорил с местным священником и назло ему решил сделать все возможное, чтобы без него отправлять духовные службы. Поместье вовсе не казалось достаточно крупным, чтобы его владельцы могли содержать собственный храм. Пока заходили на посадку, выдалось несколько секунд, когда ничто не мешало Делглишу рассмотреть в промежутке между деревьями западный фасад часовни. Единственное с высокой аркой окно с двумя уравновешивающими его нишами. Их разделяют четыре коринфских пилястра, а все вместе увенчено большим фронтоном в стиле поздней английской готики с шестиугольным фонарем наверху. Низколетящий вертолет словно щеткой отряхивал кроны деревьев. Хрупкие, легкие, как обрывки горелой бумаги, осенние листья, сорванные воздушным потоком дождем, сыпались на крышу лаборатории на яркую зелень лужайки. Вдруг резко, так что тошнота подступила к горлу, вертолет взмыл вверх, часовня исчезла из вида и машина грохоча винтами застыла, готовая опуститься на каменную террасу позади дома. За крышей дома виднелся передний двор, разделенный на участки для парковки автомобилей. Аккуратным рядком выстроились полицейские машины и еще одна — фургон. Видимо, для перевозки трупов. Широкая въездная аллея, обрамленная лохматым кустарником и редкими деревьями, вела дороги, обозначенные на карте как Стоуни-Пиготс-Роуд. Ворот у въезда в аллею не было. Напротив въезда можно было видеть яркий щиток автобусной остановки и навес для пассажиров. Но вот вертолет пошел вниз, и теперь видна была лишь задняя стена дома. В окне первого этажа смутно маячили лица, наблюдавших за посадкой. На площадке ждала приемная комиссия: три человека. Сверху фигуры их казались странно укороченными, с вытянутыми вверх шеями. Ветер от шлепающих по воздуху винтов гротескно взлохматил им волосы, штанины их брюк бились вокруг ног, а пиджаки плоско прилипли к груди. Когда смолкли моторы, неожиданно наступившая тишина была такой абсолютной, что Делглишу показалось, будто три неподвижные фигуры манекены в витрине затихшего мира. Он и Мессингем отстегнули привязные ремни и выбрались наружу. Секунд пять обе группы стояли молча, рассматривая друг друга. Затем, одинаковым жестом, трое встречавших пригладили волосы и осторожно двинулись вперед навстречу Делглишу. В ту же минуту слух его восстановился, уши больше не были заложены, и мир снова обрел звучание. Делглиш обернулся поблагодарить пилота и сказать ему несколько слов. Затем вместе с Мессингемом пошел к встречающим. Он уже был знаком с суперинтендентом Мерсером из местного УГРО. Они встречались на нескольких конференциях сотрудников полиции. Даже на расстоянии 10-12 метров, бычьей шеи, плечи суперинтендента его крупное лицо комедианта с широким улыбчивым ртом и блестящими пуговицами глаз было легко узнаваемо. Делглиш почувствовал сокрушительное рукопожатие, а затем Мерсер представил остальных. Доктор Ховард, высокий блондин, почти одного роста с Делглишем, широко расставленные глаза необычайно глубокого синего цвета, обрамлённые такими длинными и пушистыми ресницами, что любое другое лицо могло бы показаться женственным. Но только не это. Таким надменным мужественным было оно. Ховард мог бы считаться необычайно красивым, подумал Делглиш, если бы не легкое несоответствие в чертах лица. Скорее всего, контраст между тонкой и нежной кожей, обтянувшей изящные лепки скулы, и слишком волевым, выдающимся вперед подбородком, под бескомпромиссным ртом. Делглиш и так понял бы, что Ховард богат. Синие глаза взирали на мир с чуть цинической уверенностью человека, привыкшего получать желаемое, стоило только пожелать самым простым из существующих способов, заплатив за него. Рядом с ним доктор Генри Керрисон, такой же высокий, но рядом с Ховартом, казавшийся меньше ростом. Его изрезанное морщинами, взволнованное лицо было бледно от усталости, а в темных глазах с припухшими веками таилось что-то похожее на горькое сознание фиаско. Он крепко пожал адому руку, но не произнес ни слова. Ховард сказал: «Через черный ход сейчас мы не сможем пройти, придется обойти здание кругом». «Так будет проще». С расследовательскими чемоданчиками в руках Долглиш и Мессингем последовали за ним, обходя дом сбоку. Лица в окне первого этажа исчезли, повсюду царила необычайная тишина. Шурша листьями, усыпавшими дорожку, Вдыхая терпкий осенний воздух и ощущая на лице солнечные лучи, Мессингем почувствовал, как его охватывает почти животная радость бытия. Прекрасно, что он не в Лондоне. Дело обещало быть интереснейшим, именно такие дела он и любил. Их небольшая группа завернула за угол дома, и долглишим Мессингем впервые по-настоящему увидели фасад лаборатории Хогота.